Глава 36. После всего. Два дня спустя. Диана Рот. Квартира Лофт в Амакс-центре радовала взор приятным эргономичным интерьером и комфортными условиями проживания. Вид из окна на соседние небоскребы был для меня, выросший среди низкоэтажек аграрный золь, довольно футуристичным. Никогда ранее я не бывала в купольных городах, и сейчас стояла за кухонным островком, готовя органическую еду сразу на четверых. Приказав системе «Умного дома» включить новости на 10% громкости, я остановила картинку на том моменте, когда телевизионщики пробрались на шлюз и устроили настоящую засаду. Мало того, что они засняли признание Гелима, так еще и мои слова тоже. «Умная камера» автоматически читала по губам и формировала внизу изображения, автосубтитры на разных языках, выбирай любой. «Барбари, мой отец, хоть мне и было сложно признать, устранен при попытке бегства от правосудия. Что это значило, я не узнавала. Скорее всего, бионики, которых отправили на его арест, применили смертельный протокол «Приговор» из-за побега или сопротивления». Джошуа, как стало известно, арестован и дает показания. Гелем на подписке о невыезде. Постоянно мотается в здание суда. Марго, которую я по-прежнему не могу заставить себя называть мамой, непривычно. Заверила мне, что все под контролем. Она предоставила нам комнаты в лофте, свободную спальню. А ее бойфренд по имени Марби теперь ночует у нее. Мы с Гелимом по-прежнему живем вместе. При мысли об этом я довольно улыбнулась. Дождь, двуспальная кровать. Блаженство, если не считать, что впереди мне предстояло медицинское обследование. Чем это так хорошо пахнет? Марго появилась на кухне и встретила меня с улыбкой. Готовишь? А ты умеешь? О, это легко. Отмахнулась я, налила кофе и протянула маме. Тосты готовятся сами. Да и остальное тоже. Мое дело загрузить ингредиенты. Соль и приправы не забудь. Я усмехнулась, отчетливо понимая, как мне этого не хватало. Родственные души рядом. «Ты не грустишь?» Вдруг мне припомнилась участь Барбари Туайда. Мама вчера в двух словах описала ситуацию, каким образом я очутилась на другой планете в детдоме для отказников. Он сделал свой выбор. Пожала плечами Марго. «Джошуа грозит 12 лет. Думаю, хоть так поумнеет и расставит приоритеты». «А ты сильная. Не знаю, что бы чувствовала на ее месте, но точно нечто большее, чем сейчас. Ведь я-то их не знала, мне проще в какой-то степени. Непроизвольно вздохнула и закрыла тему, пряча в глубине сознания, что они мои родственники. Ты не знала, какой я была после вашего рождения?» — скривилась Марго. «Не хочу вспоминать ту пучину отчаяния и болото самоуничижения, в которое я сама себя загнала. А сейчас я, как видишь, лучше всех». «Дамы?» Из-за поворота вальяжно вырулил двухметровый силач Марби в серой робе, а я попыталась совладать с лицом и не ухмыльнуться из-за его помятого вида. «Не смотри на меня так. Они с Гелемом вчера весь вечер и часть ночи обсуждали старые добрые времена. Я и забыл, что моя женщина заведует всей информацией Шата-119». Великан обнял мою мать и притянул к себе. Чашка кофе слегка покачнулась, но ни капельки напитка не пролилось на пол. «Можешь переехать», — невозмутимо парировала Марго. «Кстати, увидишь Гелема, передавай ему приглашение на работу, пока его не сманили в Деномикс в качестве экспериментального образца. Я хочу устроить его у нас». «Почту за честь работать с вами», — послышалось в коридоре. И все бы ничего могла бы радоваться этой умилительной картине вечно, если бы не приступ тошноты, подкативший горло. Секунды я метнулась к раковине, за раз выплюнув половину содержимого желудка. «Оу!» — сочувственно выдохнул Марби. «Что-то не так? Ты пропустила процедуру?» Гелем спешно подошел ко мне, приобнял. «Хватит ваших процедур. Ей нужно пройти полноценное обследование», — пригвоздила Марго. «Идем, я тебя отвезу». «С вашего позволения я поеду тоже». Вызвался нас проводить натис. «Не надо, ты хотел увидеться с мамой» я вчера с ней виделся. И договорился еще на сегодня. Запротестовала я. Марго меня отвезет. Пожав плечами, Гилем не стал спорить. Уступил. А я спрятала страх куда подальше. Мрачное настроение штурмовало мое сознание всю дорогу. Конкретно одна едкая мысль. Неужели лечение имело лишь временный эффект?» Мои поздравления, вы скоро станете матерью. Срок две с половиной недели. Электронная радость жестянки, которая меня просканировала, малость выводила из состояния равновесия. Подождите, то есть тошнота? Марго пристально взглянула на оператора, выполняющего консультативные функции. Диана Рот абсолютно здорова. Названные вами болячки не соответствуют действительности. Кто вам сообщил о столь ужасных диагнозах? Я невменяемо уставилась на врача. Меня обследовали. Я получила радиационный ожог. Вот, смотрите, шрам. Шрам я вижу. На все, что мне показывает терминал, это беременность. На всем процедура осмотра окончена. Вам нужно встать на учет, уведомить власти о рождении ребенка, когда это случится, и заполнить информацию о новом гражданине Шато-119 в трехдневный срок. Хорошо, спасибо. Ответила за меня Марго и приобняла за плечи, чтобы помочь выйти из диагностического кабинета. Снаружи ждал Марби и, как ни странно, Гилем, а заодно еще двое. Наверное, другие пациенты. Я беременна. А торопила призналась, не став тянуть и изумленно наблюдая за бурей радости, случившейся вокруг меня совершенно неожиданно. Неизвестные мне мужчина и женщина средних лет протянули руки для пожатия. Гелем обнял, Марби похлопал его по плечу. Марго выполняла функцию моего телохранителя, следя, чтобы меня никто не раздавил по такому случаю. «Так у меня скоро будет внук?» После столь неожиданных слов я сфокусировала взгляд на той, что тянула ко мне руки. «Известно, мальчик, девочка?» Добродушная, миловидная женщина с глазами цвета морского камня. И правда, чем-то они напоминали Гелима. Упрямым выражением? гос конечно же, мальчик», — ляпнул Марби откуда-то сзади. «Здравствуйте, Мэй. Только и смогла выжить из себя я, настолько торопела себя чувствовала». «Все ясно. Мы сейчас едем домой». Взяла ситуацию в свои руки Марго. «Вы можете поехать с нами, но дайте ей время прийти в себя». «Секундочку». Гелем аккуратно отстранил мою маму и отвел меня в сторону. Приподнял лицо, прежде чем тревожно уточнить» ты не рада? Плохой результат? Я... Слезы потекли сами собой. Врач сказал я здорова. Абсолютно. Что он не видит следов прежних болезней. Как такое возможно? А вот в чем дело, улыбнулся Гилем. Я уж было напугался. Я тоже. Представляю. Любимый обнял меня и ласково погладил по голове. Тебе нужно прийти в себя. Я это понимаю. «Хотел отложить и признаться в более подобающей обстановке, но тянуть уже нет времени, пока ты не приняла иное решение». «О чем ты?» «Ты выйдешь за меня». Секунда на осмысление, я стукнула кулаками ему в грудную клетку. Обидно было, нет слов. Главное, когда я просила после всего еще раз признаться в любви, он молчал отшучивался, а еще грызался. «Я так понимаю, твой ответ нет». Улыбка стерлась с его лица. Ты злишься на меня? Да, злюсь, злюсь, что ты не сделал этого раньше, а вывалил на меня новое переживание, когда я и так еле держусь. Будущий муж облегченно выдохнул и прижал меня к себе. Я люблю тебя. Довольно? Нет, слово довольно точно лишнее. Мы приедем домой, и ты как следует мне признаешься. Если это повлияет на твой ответ, я готов сделать это хоть сто раз. «О, а это соблазнительная перспектива!» Шутила ли я? Гелем не знал наверняка. Но раз уж пообещал, то с блеском исполнил сказанное и управился всего лишь за три недели до нашей свадьбы, попавшей в объективы множество камер-репортеров, которые неустанно дежурили на всех выходах и выездах из амекс центра